Глава 35. Оборотная сторона иллюзий. Я проспал мертвым сном три дня и три ночи. Когда я пробудился, то понял, что могу самостоятельно спуститься с койки платформы и передвигаться. При поддержке Джулин я выбрался на палубу. Все вокруг меня выглядело обновленным. — Пациент, вам еще больно? — спросила джулин об этом буднично, принимая на себя роль медсестры. Вроде бы немного лучше. Вам для полного выздоровления потребуется еще какое-то время. Ваш хирург с той стороны моря? Этот вопрос вызывал во мне смятение. Я по-прежнему не до конца понимал, считать себя спасенным или нет. Приезжий монах лучше читает молитвы. Джулинь говорила тоном путешественницы, повидавшей весь мир. «Но ведь, насколько мне известно, по ту сторону моря больниц нет». «Больной вы в детстве пересмотрели мультиков. Мы же живем в эпоху медицины, как-никак». «Понятно. Все спланировано и устроено, но... Космос-то наш тоже больной? Не посланники ли вы абсолютной больницы?» Задрав голову, я увидел зависшее в небе яркое пятно. Это, надо полагать, был Марс. «Недурно». Вы еще за космос успеваете беспокоиться. Ответственный подход. Ничего не скажешь. Но давайте не будем утруждать себя такой ерундой. Главное сейчас, чтобы вы поскорее пошли на поправку. Благодарю. Вы и так уже много сделали для моего здоровья. Удаление очага болезни, и реабилитация – только первый шаг. Ведь когда мы говорим о том, что надо жить и дальше, то имеем в виду сбережение сознания на долгую перспективу. Хотя в этой области сложно что-либо утверждать с полной уверенностью. А что такое сознание? Вот мы подступились к главной теме. Ведь все в жизни — вопрос сознательности. Есть сознание, есть и боль. Мне показалось, что Джулин намекала на отсутствие у меня пока что полноценного сознания. И после операции во мне оставались крупные изъяны. Если объяснять общедоступным языком, то для медицины сознание — модель выстраивания на основе многократных цепочек обратной связи отношений больного со временем, пространством и другими существами. И чтобы наше сознание существовало, надо обязательно устранить все остальные сознания. У вирусов сознания нет. Вы в этом уверены? Лечение продолжается. Но к чему лечиться, чтобы выйти победителями в мировой войне? Мы хотим помочь вам прозреть, а предпосылка к этому – здоровое тело. Жизнь – всего лишь первоосновы для прозрения. Ваша душа ранее утыкалась в препятствие непонимания. «У меня есть душа?» Мне хотелось сразу и плакать, и смеяться. «Миссия врачей заключается в том, чтобы покончить со страданиями больных душ». Она погладила красный крестик у себя на груди. В самом деле? И ради этого так много горечи, так много ужасов. От боли прозрение наступает быстрее. Больницы мы строим, чтобы идти в ногу со временем, чтобы перспективным прозревшим устраивать испытания, организовывать подготовку и служить источником вдохновения. Очень важно, чтобы человек болью резонировал с другими людьми. Это закладывает основы для любви. Вот так спасаем души. Джулинь рассуждала о вещах грандиозных, но уяснить их смысл мне было сложновато. Словно бы дамочку попутал какой-то дух. Или же ей врачи что-то в мозг вживили. Мне даже подумалось, что, может быть, Джулинь все тело успели перебрать. Против воли меня осенила тревожная мысль. А к чему мне вообще обретать душу, и, если уж на то пошло, обладать жизнью? Прозрение мне не было прямо шибко необходимо. В таком мире, как наш, прозрение гарантировало лишь больше мучений. Единственное, на что себя обрекал прозревший, неиссякаемое страдание. Со всех концов судна вдруг грянула звучная песня. «Даруемую небесами и землей любовь сохраним мы в сердцах. Бойцы в белых халатах наши вечные попутчики. Великой любовью рассеем мы дурные сны» чтобы по пробуждении вы обрели новую жизнь». «Как-то подленько У меня перед глазами снова возник копошащийся зловонный фолликул. «Что вы бормочете?» Настороженно попробовала одернуть меня Джулинь. «Так доктор Хуаюэ из тебя действительно культивировал лазутчицу?» «Я помнил Джулинь совсем другой». Я негодующе отвернулся. У края судна мне будто привиделись сразу же растворившиеся в небытии тени нескольких знакомых женщин. «Вы все еще верите в теории заговоров? Чего вы боитесь?» Неприязненно бросила Джулинь. «У меня в ушах прозвучал отголосок слов духа. Вовсе не обязательно хорошо знать друг друга, чтобы уживаться вместе». «Нам с тобой придется поднапрячься и научиться сосуществовать в отсутствии взаимопонимания». Пожалуй, это утверждение вполне подходило для описания наших текущих отношений с Джулинь, Да и со всеми остальными медработниками на борту корабля. Вот он, компромиссный путь для сосуществования врачей и больных. С крайней неохотой я осторожно поднял голову и заглянул в лицо космосу. Он дрейфовал, будто ни в чем не повинной мины поверх нас, не проявляя к нам ни злонамеренности, ни доброжелательности. Одинокий Марс завис в пространстве, подобно подвесной безделушке. «Вы слишком беспокойтесь. Врачи вырезали из вас никакого-то духа. То, что больные принимают за духов, на взгляд врачевателей нечто иное», — заметила дама. «Что именно?» Я припомнил, как врачи накануне обсуждали нечто отсутствующее, а заодно и затесавшуюся в комнату тень, которая вроде как и была со мной, но могла мне и померещиться. Я почти что ощущал недовольное уныние, с которым фантом покинул нас. Дух сказал, что его подослал ко мне потусторонний пациент. Удостоили они нас внимания, чтобы забрать у больного космоса. Они нас спасать и проводить пришли». Изо всех сил боролись с нашей болью, а сейчас... Похоже, лучше сразу броситься в море на съедение каракатицам. Во мне закрылись подозрения, что истинный «я» умер в том мгновение, когда его вырезали из брюха. Для этого же я начался новый круговорот. У вот этого «я» выбора не было. Следовало приспособиться к тягостным процессам, творившимся в новом теле и новом сознании. Мне предстояло преодолеть очередной путь к истине или в капкан. Причем этого нового «я» уже с самого рождения поместили в больницу. Перед моим взором затрепетало великое множество красных крестов, буйно расцветших дикими цветами среди космоса. Складывались они в обширное кладбище, где таким значком были помечены каждая планета и каждое светило. Кресты полыхали безудержными кострами, Огонь сплавлял меня с этим миром, но и отваживал меня от него. Джулин сочувственно глядела на меня. «И как такая дрянь тебя лишит боли? Ты понимаешь всю глубину твоего страдания? Больной, а они тебе звездочки показывали? На небе же звезд нет. Тебе демонстрировали иллюзию. В равной мере нельзя подтвердить, существует ли тот космос, о котором ты говоришь. Допустим, что он есть». Все ему до предела безразлично. Не ведает он ни сантиментов ни справедливости. Не умеет он ни себя, ни других излечить. Но кто тебе обоснует, что этот твой космос — больница? С какой стати космосу пытаться сотворить из себя такую мелочь? Пускай даже космос — больница. Все равно существует такая больница не для тех целей, что ты себе выдумал. Вероятнее всего, в действительности у космоса вообще нет целей. Больной, право, ты прямо как маленький мальчик говоришь. Только дети живут в мире, в котором у всех вещей существует предназначение. Спроси у малыша, почему скала острая. Он тебе ответит, чтобы животным было чем чесать себе спинки. Но это лишь от желания, чтобы вещи были такими, какими мы их воспринимаем. Кто вообще утверждает, что больницы нужны для лечения болезней? Жизнь штука весьма низкопробная. Отождествлять космос и жизнь недальновидна. Если существует твой космос, то разобраться в его скрытом смысле мы никак не можем. Познавать мир куда сложнее, чем примерять жизнь со смертью. Когда мы преодолеваем определенный рубеж, то обнаруживаем, что за его пределами нас ожидает еще больше вопросов. И вопросы эти никогда не иссякнут. Мы всегда будем лишь частичками общего явления. Все, что ты делаешь, подход грубый. Ты словно хочешь по одному пятнышку все узнать о леопарде. К чему? Большинство людей, когда слышат слово «космос», думают об одном – конец. Но разве такой вывод, дескать, все кончено, не слишком простой? Не принижает ли он в первую очередь тебя самого? Пациент, как можно что-то предпринимать, если не знаешь истинного положения вещей? И ты еще говоришь о каком-то праве защищать свое здоровье? Умора! Как тебе втолковать? Многие вещи твой мозг сфабриковал в коматозном состоянии. Все в конечном счете сводится к тому жалкому, дрянному калу чаяний, который барахтается у тебя в подсознании. Мужика средних лет, человека мелочного, двуличного. Ха, ты что ты, в конце концов, вообще хочешь от жизни? Ты сам объяснить себе не можешь. Врачи всего-навсего ампутировали тебе иллюзии. Точнее, являют тебя оборотную сторону иллюзий. До тебя это медленно дойдет. С оборотной стороны любая вещица выглядит наиболее красиво, но и наиболее жестко, наиболее тошнотворно, наиболее печально. Именно сумасбродная фантазия, от которой ты никак не можешь избавиться, тебя надоумило, будто ты можешь сбежать из больницы. Ты постоянно был склонен к побегу, пытался обрести спасение. А это никак невозможно. В больнице лечение как раз организовано для таких упрямых больных, как ты. Сделал ты большой круг и вернулся к начальной точке. И помнишь еще больничную вечеринку, на которую тебя звали? Ты с большим воодушевлением принял в ней участие и показал себя с положительной стороны. И именно во время выступления с тобой случился припадок, и ты повалился на сцену. Как ты мог все это забыть? Впрочем, разница-то. У нас в программе финал не прописан, да и начало тоже. Еще успеешь выступить. Тебя ждут великие дела. Так понятнее стало? Поразительно, что девушка в 16 лет умудрялась так складно излагать свои суждения. Каждое ее слово было сродни цветущему лотосу. Будто пресловутый демон Максвелла открыл бесформенный клапан. Мысленный эксперимент британского физика XIX века Джеймса Клерка Максвелла «Демон» — отверстие с устройством, которое позволяет в гипотетическом двойном сосуде с газом распределить горячие молекулы в правом сосуде, а холодные — в левом. Эксперимент иллюстрирует парадокс второго начала термодинамики. Фантазия. Оборотная сторона иллюзий. Разница-то, выступаю я или нет. Я даже под анестезией ясно почувствовал, как скальпель елозит по коже, «Изящно отточенный инструмент приносит боль, которую вовек не забудешь. Хватит уже!» Говорил я в состоянии ама, как будто находился под хмелем. Но и с ощущением ужаса. Я почувствовал и обиду, и тоску от того, что Джулин меня презирала, а также от пороков моего собственного естества. Затем я предпринял неубедительную попытку взбунтовать. «Так, знаешь же, мне все еще больно!» «Мне больно, значит, я существую!» Так что все, что мне довелось увидеть, точно не подделка. Но не хочешь же ты сказать, будто звезд нет на небе, просто потому что ты утверждаешь, что их нет? Чем ты докажешь, что твои слова не домыслы? Да даже если все так, как ты говоришь, то мне-то какая разница?» «Твердо, бескомпромиссно засели во мне идеи с абсолютной больницей. Пускай я грежу. Я готов принять это. Даже если только бочком». «Для меня, как и для врачей, иллюзия — это реальность. Или вы еще скажете, что бывают иллюзии фальшивые? Если иллюзия поддельная, то значит, ее и не существует вовсе». Мою попытку поймать ее на казуистике Джули не приняла во внимание, а лишь заметила вскользь. «Пациент, по вам видно, что вы больны, и больны тяжело. Если хотите избавиться от боли, то надо продолжить лечение. Без постоянной стимуляции вы не продержитесь». Вспомните то, что случилось вчера. Только наши иллюзии мы смогли побороть вашу иллюзию. И это только начало. Это продвинутая методика лечения. Выбора нет, наша медицина же слишком отсталая. Пришлось обратиться за помощью к силам по ту сторону моря. За несколько веков там, в медицинской науке, удалось совершить поразительный скачок. При содействии фонда Рокфеллера произвели на свет даже иллюзорный скальпель передовое орудие, которое может, подобно алмазу, резать что угодно и способно, подобно молнии, преодолевать любые препятствия. Подразумевается ваджа, ритуальное оружие в буддизме, которое сочетает в себе свойства меча, булавы и копья. Магия дорого обходится. Вы бы такое никогда не смогли приобрести, даже если бы всю жизнь копили гонорары, премии, зарплаты и серые доходы от подработки. С таким скальпелем вы считаете спасены? Что еще за иллюзорный скальпель? Инструмент или иллюзия? А Рокфеллер со своим фондом вообще существовал когда-либо? Спросил я. Этот вопрос, похоже, застал Джулин немного врасплох. После раздумий она ответила встречным вопросом. А вы как думаете? Для человека больного эта тема через уж неизведанное и запредельное. С тем же успехом можно было говорить с людьми XIX века о генной терапии. Только бы смутили честной народ. Рокфеллер что ли и есть Будда, предположил я, выдержав паузу. Джулин меня будто не услышала и даже не подумала ответить. С моря вдруг повеяло смрадом, который мне показался трупным. Я вдохнул полной грудью, Из тела Джулинь в рассеялся аромат формалина, обративший амбре гнили в благоуханный шлейф импортного парфюма. Красный крест на шее дамочки походил на древо жизни. Я неуверенно предположил, что Джулинь уже успела попасть под нож врачей по ту сторону моря. Добровольно кинулась им в объятия девушка. Или ее угрозами заставили лечь под них. Что за человеком была Джулинь на этот момент? Вылечили ли ее болезни? Я с завистью и неприязнью разглядывал ее тщедушное тельце хорошо обработанной пташки, но утратил всю храбрость предаваться с ним совместному лечению. Отношения, установившиеся у нас с девушкой, уже нельзя было, по всей видимости, восстановить. Так что, походу, путь во врачи был мне уже заказан». «Нет, не верю, не верю. Хоть убейте, все равно не поверю». Усилием воли я вскарабкался на перила, пискнул, как заглатываемый китом рачок, и изобразил, что прямо сейчас прыгну. Джулинь протянула руку, стащила меня и кулем метнула на палубу. Помните, в эпоху медицины все возможно. Под воздействием иллюзий больные становятся и куклами, и кукловодами. Вот это основание известной нам боли. Будто все это ей приелось, Джулинь после этого замечания больше вообще не заговаривала со мной. Она устремила чистый, как блуждающий огонек, взор в сторону Большого моря. Длинные черные волосы девушки заходили с бешеным танцем на ветру, словно трясущаяся охапка пуповин. Я же, раскинув руки и ноги, так и остался лежать на палубе, беспомощно глядя в сторону Джулинь. Постепенно черты моей спутницы обернулись призрачным миражом, как цветы в зеркале или луна в воде. На фоне большого моря, красного, как отменный лосось, налившаяся силой тела Джулинь вдруг распахнула ей белые одежды. Ноги выбрались в тело, и вознеслась моя подруга торжественно надо мной. Фигура ее была немного напряженной и съежившейся, как вымокшая насквозь гигиеническая прокладка. Но выглядело это все сверхъестественно и божественно. Передо мной будто предстала живая бодхисаттва милосердия Гуаньинь. Только сейчас дева проявил облик птицы с длинным хвостом. Поверх ее перьев сверкал красный крестик. Я не сдавался и пополз вперед. Наконец я уткнулся в борт, высунулся наружу и посмотрел вдаль. Море было заполнено огромными джонками, подобными тем, на которых когда-то плавали наши предки. Рассеивая лучи, клонящегося к закату солнца, и проносясь под сводами радуг, громадная масса судов неслась вперед ровными рядами. На серебристо-серых носах кораблей выступали бросавшиеся в глаза красные кресты. Очередное скопление олеющих звезд. Все судно следовали в одном направлении, свободно рассекая волны. Величественная, мощная флотилия, будто направляющаяся на решительный бой. Припомнился мне известный афоризм. От одного сражения зависит, возвысится или падет империя. Изречение японского военного деятеля 19-20 веков Акияма Сынаюки. Офицер подразумевал Цусимское сражение, которое стало решающим в русско-японской войне. Ну и прочее в таком духе. Поверх тяжелых облаков, окрашенных в семь цветов радуги, неуклонно неслись вслед за кораблями всевозможные летательные аппараты, заслонявшие собой и небеса, и солнце. Выглядели они, как распущенные хвосты бесчисленных павлинов. Что было по ту сторону моря, я не разглядел. Повернув голову, я также не обнаружил в поле зрения места, из которого мы пустились в плавание». Где была больница, в которой я провел так много времени? Куда подевалась земля? Оприходованный скальпелем, живот снова отозвался тупой болью. Я протянул обе руки, дрожащие и усохшие до веточек, к бесстрастным небесам. Поверх меня висел, не знающий аналогов, одинокий космос, упитанный и солидный, как персик, дарующий долголетие».